сказала Алёна, протягивая Миши голубой конверт. Она схватила сумку и убежала по аллее. Миша раскрыл конверт. — Миша, извините, что я беспокою вас, но, наверное, я глупая и слишком откровенная. Такие вещи нельзя писать малознакомым мужчинам. Но когда я вас увидела в первый раз, такого умного и похожего на молодого Грибоедова, Я вдруг поняла, что уже несколько лет именно вас хотела увидеть. Вы не сердитесь, что я вела себя так грубо и даже пренебрежительно, но я стеснялась, что вы догадаетесь о моих истинных чувствах. Миша читал письмо, покрываясь мурашками и даже вздрагивая от счастья и стыда слепой болван. Воробьи и другие птицы с тайкой собрались у ног стендаля и подбирали остатки пролитого сока. Миша сказал себе, — а вдруг плюс на плюс даст минус, и она после этого сок меня разлюбит? Миша вскочил со скамейки и бросился бежать по аллее, стараясь догнать Алену и во всем признаться. Он бежал так быстро, что люди на улицах шарахались в разные стороны и укоряли его громкими голосами, а птицы, уже влюбленные в Мишу, резвились над его головой и старались сесть на плечи, чтобы выразить чувства. Миша догнал Алену у самого ее дома, у колонки. Они долго стояли там, и собака Антарктида бесновалась за забором. Ее раздражал не только Миша, но и птицы, одурманенные соком и любовью. Миша говорил и говорил. Алена смотрела на него добрыми карими глазами, забыв, как тяжела сумка в ее руке. Вечером Миша уговорил Алену пойти погулять за лесопилку. Его словно убийцу тянула на место преступления. И хоть Алена знала о ночном походе в стендалях к она не обижалась, смеялась и пугала Мишу тем, что он, тоже выпив сок и зельем, полюбит себя больше, чем всех остальных, включая Алену, Миша отрицал такую возможность и отчаянно боролся с любовью к самому себе. Любовь эта была, она крепла, и звала приблизиться к зеркалу и посмотреть на свое приятное лицо. — Ничего, — сказала Алена, — по крайней мере, вы теперь не будете таким робким, как раньше. Это вам поможет в жизни. — В нашей жизни, — поправил ее Стендаль. Они пошли в лесок за лесопилкой. Снова светила луна, и снова лицо Алены казалось втрое прекрасней и загадочней. — Вот и избушка, — сказал Стендаль, — там, наверное, опять очереди. — Надо бы поблагодарить Глумушку. — За что? — удивилась Алена. — За все. За доброту. Вы могли бы меня и не заметить. — Негодяй! — произнесла Алена без особой злости. — Хотели украсть мои чувства, одурманить меня волшебным ядом? Нет, она не сердилась. Ей даже было лестно, что молодой журналист ради нее ходил к колдунье. — Что-то не видно света, — сказал Стендаль. Неужели она не принимает? Они стояли на краю полянки в тени сосен. Дверь бесшумно раскрылась, и глумушка, все в том же платье и платочке, выскользнула наружу и резво побежала направо к речке. Стендаль открыл было рот чтобы окликнуть старуху, но Алена толкнула его локтем. «Молчи!» — прошептала она. Колдунья остановилась на берегу, вынула из-за пазухи черный предмет. И острый луч света ушел в небо. Странная бабушка, — прошептала Алена. Прошла минута, вторая, что-то вспыхнула в небе, и оттуда мягко снизилась громадная летающая тарелка. Она зависла над землей. Из люка внизу выявилась раскручиваясь веревочная лестница. Глумушка сбросила с себя платье. Лоточек и парик превратилось в двуногое изящное существо, точно такое же, как и те, что спускались по веревочной лестнице на землю. «Наконец-то», — сказала Глумушка, — «пришельцы что-то заторобанили в ответ, торопя погрузиться в корабль». «Нет», — Глумушка показала в направлении домика, — «двуногие существа побежали туда» и помогли Глумушке перенести к кораблю несколько ящиков-свертков. — Спасибо, — сказал Глумушке, один из пришельцев. Язык их не был схож ни с одним из земных языков. Но Алена с Мишей отлично понимали его, слова звучали внутри головы.